19 часов тридцать минут. Рыжеволосая лаборантка вошла в комнату и передала Робертсону записку. Она кивнула Луину и, встав позади стула Робертсона, стала молча ждать. «Спасибо, Джейн», — сказал он, давая понять, что она может идти. «Это все?» — спросила она, желая убедиться, что ее присутствие более не требуется. «Да, все, спасибо. Вы можете вернуться к вашим крысам». «Хорошо, доктор», — сказала она, кивнув головой и вышла в лабораторию. Робертсон подождал, пока она закроет дверь. Затем растерянно посмотрел на Луина и, покачав головой, произнес глухим голосом. «У нас могут быть неприятности». «Ну», — удивился Луин. Робертсон глубоко вздохнул, медленно выпустил воздух и потер переносицу указательным пальцем. Вы уже настолько много знаете, что вам можно рассказать все. Видимо, в данном случае мы имеем дело с одним из аэробовирусов. Мы здесь провели несколько опытов с ними. Не исключено, я бы даже сказал, что это всегда возможно, что один из них от нас удрал. Но это нам пока неизвестно. Возможно, что это другой штамм. Это могла быть случайная инфекция, которая к нам отношения не имеет. Ведь за 15 минут трудно получить исчерпывающие результаты. О каких болезнях идет речь? Спросил Луин. Ведь это энцефалиты, не так ли? Правильно, ответил Робертсон. Но вопрос в том, какой из них. Можно было бы предположить, что здесь эпидемия западного лошадиного энцефалита или энцефалита святого Луиса. Но вирусы и тарсуса, имеющие микронные размеры, Не похоже ни на тот, ни на другой. Есть еще энцефалит из долины Мурей, но маловероятно, чтобы австралийские комары летали в юге. Есть еще так называемый жар западного Нила, но это тоже очень маловероятно. А испытания, которыми вы здесь баловались? Их было два. Приблизительно два года назад мы провели серию опытов с венесуэльским лошадиным энцефалитом. Мы даже нашли прививку против него. Это была та самая прививка, которая помогла нам сдержать эпидемию в Эквадоре летом 1969 года. При проведении опытов некоторое количество инфекций попало на район полигона и заразило диких лошадей, которые здесь обитают. Лошадей уничтожили, и мы надеялись, что уничтожили всех зараженных. Не исключено, что теперь возникла новая вспышка. Известно, что в Южной Флориде этот вирус обитает постоянно. Однако за последние два года были случаи появления его и здесь, в Юте. Но венесуэльский вирус точечный, абсолютно не похожий на этот. А второй? Вы ведь сказали, что их было два. Вот его-то я как раз и боюсь. От него не существует никакой прививки никакого лечения. Вот почему мы с ним и работали. «Ну и ну», — сказал Луин. «Так что же это? Японский энцефалит. Мы испытали его на свиньях методом аэрозольного опрыскивания. Свиньи были удобным материалом. Их было легко подобрать по весу так, чтобы он соответствовал весу человека». «И что же нам теперь делать?» — спросил Луин. «Думаю, что следует позвонить генералу Уарту и проверить все их эксперименты за последние 10 дней», — сказал Робертсон, снимая трубку. «И если нам повезет, то он нам скажет, что мы заблуждаемся, а нам останется сделать вывод, что мы столкнулись со случаем, неизвестным в медицине».